Глава шестнадцатая. Гнев и хаос. Я не успел всего на какие-то секунды, когда ворвался в кабинет, где были обнаружены материалы, вынесенные из лаборатории. Гром уже бросил на них зажигательную шашку. Похоже, предварительно он щедро облил их соляркой, так как полыхнули они мгновенно и довольно сильно. Спасти из этого пламени хоть что-то уже нереально. хрена! Выкрикнул прямо в лицо командиру я. «Какого хрена? Сугроб!» «У нас есть приказ», — совершенно спокойно ответил он. «Понятно, что для вас, гражданских, это слово мало что значит». «Да кончай гнать эту пургу, оставь ее для своих!» — огрызнулся я. «Тебе сложно было дать мне на них взглянуть?» «Эти данные должны были исчезнуть», — продолжил гнуть свое сугроб. «Ты видел, что стало с теми, кто над этим работал?» «Думаешь просто так. А что, если там информация, которая способна уничтожить всех нас? Ты об этом думал?» «Я бы не стал ее распространять», — буркнул я, уже понимая, что он прав. «Один укус», — усмехнулся сугроб. «Всего один. И все, что хранится в твоей голове, станет общим достоянием измененных». Фу! шумом выдохнул я и как-то сразу успокоился. «Гром!» «Сможешь сложить этот бункер?» «Вряд ли», — покачал головой тот. «Нужно очень много взрывчатки, а у нас едва на лабу хватит». «Кто стрелял?» — перебил подчиненного сугроб. «Да там». «Короче, лучше тебе самому посмотреть», — отмахнулся я. «Мы пленных нашли». «Где?» «В морозилке», — ответил я. «Их на мясо разделали». «Ясно». Он помрачнел. «Ладно, уходим». Здесь мы закончили. Я еще раз посмотрел на пылающую кучу и тяжело вздохнул. Информация, что там хранилась, наверняка была очень ценной. Но сугроб прав: нельзя, чтобы она вышла отсюда. С другой стороны, мы не можем быть уверены, что успели вовремя. Как знать, возможно, выродки уже все изучили. Ведь за каким-то хреном они полезли в офис Росатома, а значит, пытались отыскать недостающие куски. Вполне может быть, что подобная лаборатория не одна, и информация о других хранится где-то в тех бумагах. Но теперь старый наверняка заметет все следы. Сугроб с громом уже покинули кабинет, а я так и стоял, глядя на огонь и гоняя все эти мысли. Дышать было тяжело. Несмотря на приточную вентиляцию, огонь сжирал кислород гораздо быстрее, чем он поступал. Из ступора меня вывел какой-то странный шорох. Активные наушники из-за гробовой тишины вокруг уловили его, выкрутив на максимум громкость. Он исходил как раз от вентиляционной решетки, расположенной у пола. Вначале я подумал, что это крыса. Этим тварям плевать на то, что бункер расположен под землей на глубине 200 с лишним метров. Ведь здесь есть еда, а уж как до нее добраться, они знают получше нашего. Когда-то, давно, я испытывал к ним отвращение. Нет, не боялся, но и брать в руки брезговал. Но, проведя полгода в состоянии близком к голодному обмороку, изменил к ним отношение. Только благодаря им мы иногда могли забыть об этой тянущей пустоте в брюхе. И нет, я не собирался сейчас ее жрать, предаваясь очередной волне нахлынувших воспоминаний. К решетке я двинулся по другой причине. Мне не понравилось то, как она прилегала. Словно кто-то открыл ее, в спешке забрался внутрь и не сумел, а может и не успел, вставить на место, как оно было. И свалить побоялся, так как его могли услышать. Бойцы здесь так себе сомневаюсь, что их вообще учили воевать. Но что входило в их обязанности? Охранять слабых, едва способных передвигать ноги пленников? Да вломить пару раз за непослушание. Вот и все их таланты. «Ку-ку! Ёпта!» Хищно оскалился я, присев у вентиляционной решетки. До выродка наконец-то дошло, что его заметили, и он тут же попытался улизнуть. Все это время он стоял на четвереньках, всматриваясь в то, что происходит в кабинете. Да и пространство, в которое он себя загнал, не очень-то подходило для быстрого маневра. А потому максимум, что ему удалось сделать, так это слегка попятиться, когда я вырвал и отбросил решетку. На этот раз гнев затмил мой разум. Мозги перемкнуло, а перед глазами всплыла картина с выпутрашенными человеческими телами. Впрочем, кроме нее я больше ничего и не видел, разве что животный ужас, застывший в глазах измененного. Вот только мне не было его жаль, напротив, я желал его крови и страданий. Я выволок его из этой норы прямо за волосы, левая рука привычно нырнула в карман и пальцы скользнули в проушины серебряного кастета. Я уж и забыл, когда в последний раз им пользовался. Самое время вспомнить. Сочный щелчок по лицу звонко прозвучал в полупустом помещении, а затем наушники быстро прибрали громкость. Выродок завизжал, словно свинья, которую неумело пырнули ножом, не достав с первого удара до сердца. Измененный попытался сбежать, но я подправил его траекторию мощным пинком по роже. У меня даже голеностоп заломило. Ублюдок клюнул носом в пол, я еще раз добавил ему ботинком в ухо. Последняя не выдержала такого варварского отношения и порвалась. Но регенерацию этих тварей очень быстрая, если, конечно, не прижечь рану серебром, что я и сделал, прижав к рваному уху костет. Очередная порция свинячьего визга патыкой влилась в мои уши. Я перекинул костет в правую руку и с деревенского размаха зарядил ублюдку оплеуху. «Твою мать!» раздался возглас за спиной. «Ты где его взял?» — прозвучал сочный лязг автоматного затвора. «Не лезь!» — взревел я. «Он мой!» Я обернулся наявившегося на шум драки сугроба, и тот отпрянул, взглянув на мое перекошенное от гнева лицо. Спорить он не решился и, опустив оружие, отступил, но не ушел. Вскоре за его спиной возникли остальные, я слышал их голоса и шаги, но все свое внимание сосредоточил на выродке». Тот уже успел очухаться и стоял на четвереньках, правда, недолго. Футбольный пинок в лицо снова заставил его прилечь, и поза оказалась очень удобной для продолжения экзекуции. Пару раз я сунул ему ботинком в бок, заставляя скрючиться, а затем снова приложил кастетом в рваное ухо. Только благодаря серебру этот ублюдок чувствовал каждый мой удар, а я бил и бил, пока его визг не превратился в тихий хрип. Впрочем, и тогда я не остановился продолжая метелить измененного, что было сил. А их я не жалел, лишь рассчитывал таким образом, чтобы он оставался живым как можно дольше. Но итог был предрешен. Вскоре очередной мой удар сломал выродку лицевую кость, и костет погрузился слишком глубоко в рваную рану. Кровь на серебре зашипела, словно я сунул ее в кислоту, а ублюдок выгнулся дугой в последний раз и затих. Но для верности я уселся на него верхом, и продолжил рихтовать мухарю, делая ее вогнутой. А затем вдруг резко успокоился. Уселся на труп и, похлопав себя по карманам, отыскал портсигар. Выудил из него самокрутку и закурил. «Что?» — спросил я, глядя на рожу своих товарищей. «Не, ничего, все нормально», — покачал головой Степ. «Вот думаю, есть ли у них в аптечке галоперидол?» «Ой, да иди ты в жопу!» — поморщился я. «Ты закончил!» — совершенно спокойным голосом спросил сугроб. Я покосился на мертвого выродка, приподняв его голову за волосы. С разбитой вдребезги рожи соскользнул кусок кожи, оголяя кровавленное мясо. Может, я и в самом деле псих. Это зрелище вызвало во мне теплые приятные приятное ощущение, хотя должно быть наоборот. «Да», — кивнул я, отпуская безжизненную голову. Она с чавкающим звуком плюхнулась на бетонный пол. «Может, тогда уже свалим отсюда?» — спросил командир. «Можно мне покурить спокойно?» — спросил я. Да, задумчиво протянул гром. «Да по тебе реально дурка плачет». «Вы до морозилки дойдите?» — посоветовал я. «А потом уже выводы делайте». «Баш!» Звонко хлопнул пистолетный выстрел, и голова выродка слегка дернулась, Все обернулись на Полину, которая держала ствол. «Чё?» — в тон мне спросила она. «Я так, на всякий случай». «Два сапога», — усмехнулся Степ. «В натуре, брак, давай уже валить отсюда!» «Да вы мертвого защекочете!» Буркнул я и поднялся с трупа. «Ну пошли, чего вмерзли?» Обратный путь много времени не занял. Двигались мы без утайки, освещая путь фонарями. Лишь ближе к концу скорость пришлось снизить из-за сужения тоннеля. Лис прихватил из бункера выродков ноутбук, при помощи которого собирался оживить систему безопасности лаборатории. Уж не знаю, как он хотел это сделать, но, видимо, имел какой-то план. Я плелся в хвосте, подсвечивая фонарем под ноги приятеля, и едва не вписался ему в спину, когда тот резко притормозил. «Псссс!» — с ехидной ухмылкой привлек мое внимание он. «Смотри, что есть!» Он слегка оттянул подсумок, намекая на то, что мне следует в него заглянуть. Я направил луч фонаря внутрь и тут же отвел в сторону, опасаясь, что содержимое заметит кто-нибудь еще. «Ты нормальный вообще?» — уставился на напарника я. «Это мне говорит человек, который только что изображал маньяка!» — хмыкнул он. «Ты как вообще его...» «Ладно, не хочу знать, по крайней мере, пока. На хрена он тебе вообще?» «Без понятия!» — пожал плечами приятель. «Но, скорее всего, на нем что-то важное. Не стали бы нас из-за херни в такую жопу посылать!» «Я хочу знать, что творилось в этой сраной лаборатории». «Скорее всего, он зашифрован». «Да пофигу. Найдем того, кто сможет открыть». «Ладно. Только не свети». «Че, дурак совсем!» — ощерился Степ. «Шевели копытами давай. Мы и так отстали». Подтолкнул приятеля я. «Вот ведь хомяк! И как только умудрился умыкнуть целый жесткий диск. Это ведь не флешка какая, которую в кулаке зажать можно». А тот факт, что он внешний, как раз говорит о том, что на него сливалась самая важная информация, которую боялись потерять в случае какого-нибудь сбоя. Фух, надеюсь, у нас не будет из-за этого проблем. В лаборатории мы проторчали несколько часов. Лис копался с ноутбуком, который так и не смог подключить к общей системе. И причин тому было несколько, в том числе и разбитые сервера. Зато Гром сумел отыскать заложенную в стены взрывчатку — и даже сообразил, как этим воспользоваться, чтобы уничтожить Лабу. А это значило, что у нас освободились наши устройства. Вот только, как я не просил вернуться в бункер Госрезерва и заодно уничтожить его, Сугроб отрез отказался от этой затеи. Единственное, с чем он согласился, так это обрушить часть тоннеля, ведущего к Лабе. Но смысла в этом не было никакого, ведь скоро она сложится, и проникнуть внутрь будет попросту невозможно». Часть взрывчатки мы разместили на металлоконструкциях в шахте, ведущей на поверхность. Гром указывал на слабые места и те, что играли роль несущих, то есть основных опорных точек. Таймер установили на час и, забравшись в лифт, наконец-то отправились наружу. Мы как раз успели добраться до машин, когда задрожала земля под ногами. Вот и все. Задание выполнено. Теперь можно смело возвращаться к нашим делам. «Сугроб!» — вызвал командира по рации я. «На связи!» — отозвался он. «Не против, если мы в одно место завернем? Хочу тебе кое-что показать». «Да без проблем. Ведите». «Степ, давай к фэшн-гэллори». Я хлопнул по плечу приятеля. «А чё там?» — покосился на меня он. «Сейчас сам всё увидишь». Напарник лишь кивнул в ответ и, указав поворот идущему позади нас микроавтобусу, свернул на широкий проспект. А минут через двадцать мы уже высаживались на стоянке, где совсем недавно мной и Полиной был обустроен кукольный театр из манекенов. «Что это?» — поинтересовался сугроб, просматривая дырку от пули в голове пластиковой имитации человека. «Да мы тут пытались воссоздать обмен нас на серебро. Короче, это примерный макет». «Ясно», — усмехнулся командир. «А почему здесь?» «Ну так, пожал плечами я». Просто из-за того, чтобы кукол далеко не таскать. Но я думаю, место встречи будет мало чем отличаться. Засаду здесь не устроить. Широкое открытое пространство, где решает количество бойцов. «Допустим...» — кивнул сугроб, обходя баррикаду из автомобилей. «А почему тридцать? Ну, а сколько? А что, если их будет пятьдесят?» «Тогда нам конец», — развел руками я. «Не обязательно...» качнул головой сугроб и указал на прямоугольник, начертанный осколком кирпича. «А это что? Микрик?» — пояснил я. «Ну, наша позиция». «Угу». Он задумчиво почесал подбородок и окинул взглядом окружающие строения. «А там вы наверняка обустроили снайперскую позицию». «Мы и так подумали», — вступила в беседу Полина, «что лучше всего будет работать в тыл». «Это да», — не стал спорить сугроб. «Только она слишком очевидная». «В принципе...» — девушка тоже осмотрелась. «Вот из тех домов тоже будет хороший вид, хотя часть стоянки окажется в слепой зоне, особенно ближе к зданию». «А что, если посадить стрелков с фланга?» — с и посмотрел на Полину сугроб. «Да, можно, наверное...» — как-то неуверенно ответила она. «Нужно...» — сухо бросил он и перешел к прямоугольнику. «А мы, значит, все дружно будем кучковаться возле тачки, так?» «Примерно», — кивнул я. «Марк будет на позиции, Степ тоже. А остальные?» «Да хрен его знает. Мы пытались воссоздать ситуацию, и ни хрена не получилось». «Все потому, что вы думаете, как бандиты из девяностых», — ощерился командир. «Но по факту все будет не так, как ты здесь изобразил». «А как?» «Скорее всего, нас попросят выбросить тебя из машины где-то на проезжей части, притом одного и связанным. «Никто не станет организовывать стрелку с пальбой в упор. И где гарантия, что они не кинут вас на серебро? А где гарантия, что мы выбросим из машины того человека? Ну или не попытаемся его отбить во время сделки? Ах да, мы ведь как раз этим и собираемся заниматься». «Кончай ерничать», — помурщился я. «Что делать-то?» «Для начала отдохнуть и пожрать. Затем отыскать контакт, который займется переговорами между нами». И уже тогда обсуждать детали сделки. А пока мы просто тыкаем наугад пальцем в небо. Ну, допустим, что расклад будет похож на тот, что мы обустроили. Тогда как выйти отсюда победителями? Я не говорю, что мы сейчас бросимся прогонять ситуацию и оттачивать ее до автоматизма. Просто хочу понимания, что ты и твои парни знаете, что делать. А бункера тебе было недостаточно. Там находились не бойцы, а вертухаи, которые даже крыс не смогли бы победить. «За моей головой явятся настоящие профи». «Знаешь, почему мы с парнями до сих пор живы?» Сугроб внимательно посмотрел мне в глаза. «Потому что профи — это мы. Среди выродков, таких, как мы, нет. Надеюсь, не нужно объяснять, почему». «Намек понял», — кивнул я. «Но вопрос все еще открыт. Как бы вы поступили в такой ситуации?» «Хорошо», — ухмыльнулся Сугроб и пустился в объяснение. «Во-первых, мы бы ни за что не стали подъезжать сюда всей толпой, это как минимум тупо. Я бы высадил четверых за пару кварталов и отправил сюда с двух сторон. Во-вторых, не стал бы ехать навстречу на вашем корыте. Я бы взял свой броневик». «Броневик?» — неподдельно удивился я. «Да, у нас инкассаторский форт. С ним хотя бы воевать не страшно. Семерку он, скорее всего, не удержит, но энергию точно погасит, а бронник справится с остальным». «Итак, мы подъезжаем и выгружаем вас. В этот момент мои парни заходят с флангов и открывают огонь без предупреждения. Я от машины закидываю две хлопушки, а Федя накрывает остатки плотным огнем. Снайперы разбирают особо шустрых. Бой будет выигран секунды за три». «Это реально?» Я посмотрел на Полину. «Более чем», — кивнула она. «Ситуация, конечно, может измениться, но, вероятнее всего, мы победим. Броня действительно меняет все в корне». «Плюс две подвижные группы». «Да, это точно сработает». «Но я повторюсь», — вставил свое слово сугроб. «Ничего этого не будет, потому что так никто делать не станет. И почему ты хочешь, чтобы с тобой пошла она?» «Это не я так хочу. Она сама решила». «Очень тупо с твоей стороны». Сугроб посмотрел на Полину. «Ты хороший стрелок, и тебя лучше использовать на позиции». «Я владею навыком быстрого огня» парировала Полина. Сугроб как-то странно на нее покосился, а затем мгновенно выхватил пистолет и расстрелял шесть целей, стоящих вокруг него, всего за какие-то полторы секунды. «Таким?» — спросил он, убирая оружие в кобуру. «Да-да», — кивнула девушка. «Давайте так», — продолжил командир. «Вы занимаетесь тем, что умеете вы, а нашу работу оставьте нам. Хорошо?» «Я подумаю, как лучше всего обеспечить прикрытие и при этом не потерять серебро. Но для начала нам нужно знать условия и место. Уверен на 90%, что нас попросят привязать вас к какому-нибудь столбу или просто выбросить посреди пустой трассы, а серебро передадут после того, как убедятся, что вы — это вы». «Слишком рискованно», — задумчиво пробормотал я. «Так и есть», — согласился сугроб. Поэтому мы будем торговаться и обсуждать все детали. Но сделать это нужно так, чтобы они ничего не поняли. Я к тому, что условия передачи вас в руки выродков, скорее всего, останутся неизменны. А вот что касаемо серебра, здесь мы можем диктовать условия. Ведь нас интересует именно оно, а не благополучие пленников». «Я понял», — не стал спорить Е. «Очень хорошо», — улыбнулся Сугроб и хлопнул меня по плечу. сы. Эта работа нам знакома. А теперь мы можем ехать?» «Да, погнали», — ответил я и направился к нашему прадику. Степ забрался на место водителя и запустил движок. Некоторое время сидел молча, наблюдая за тем, как рассаживаются в микрики бойцы сугроба. «Вы занимаетесь тем, что умеете, а нашу работу оставьте нам», — передразнил командира ОМОНа он и сплюнул. «Ну не козлина, а?» «А по-моему, он дело говорит», — оспорило мнение приятеля Полина. «Не удивлюсь, если он окажется прав, и вас просто привяжут к столбу где-нибудь за пределами города». «Вас?» — обернулся на нее приятель. «Ну, со мной вроде вопрос решен», — пожала плечами она. «Я остаюсь на позиции, буду вас прикрывать». «Час от часу не легче», — вздохнул Степ. «И почему мне все это резко перестало нравиться?» «Вариантов у нас нет», — ответил я. «Если, конечно, мы все еще хотим стать счастливыми обладателями 150 килограммов серебра». «Сто поправил приятель. «Двадцатка уйдет сугробу с Макаром. Слушай, может, мы сами все разрулим, а?» «Нельзя быть таким жадным!» — пожурила напарника Полина. «Без них нас точно прикончат!» «Я больше переживаю за то, что они нас кинут!» «Нет!» — уверенно отмел эту теорию я. «Сугроб — человек но Он не станет рисковать репутацией. Они живут за счет найма». «Чего стоим вообще? Ребята уже давно укатили». Девушка толкнула Степа в плечо. «Поехали, жрать уже охота, как не знаю что». «Тебе бы только жрать!» — хмыкнул приятель и, включив передачу, тронул машину с места. Но по прибытии отдохнуть нам не удалось. Хотя кому это? Нам. Мне. Я сразу отправился в комнату связи докладывать об успешной операции. Ну, может, не совсем, учитывая то, что часть бумаг... И других носителей информации мы обнаружили в стане противника. Вряд ли эти новости обрадуют старого, но лучше о них доложить. Пусть дальше сам решает, как поступить и какие шаги предпринять. Предупрежден, значит вооружен. Однако на связь с ним лично выйти не удалось. Но меня соединили с центром на лайнере, где я в подробностях описал все, что увидел. Ну и об уничтожении документов соответственно. Само собой, что о внешнем жестком диске, который стянул степ, я не сказал ни слова. Мою информацию приняли и обещали донести до начальства. На этом сеанс связи закончился. Но не мои дела. Пока на дворе день, я собираюсь отыскать кого-нибудь, кто способен передать информацию выродкам. И вроде дело простое, но как его преподнести? Ведь в здравом уме никто не признается, что у них есть какие-то дела с измененными. Тут нужен был именно старый, а я понятия не имел, как до него достучаться. Дергать по этому поводу Макара я тоже не хотел. Да и вряд ли он нам с этим поможет на расстоянии. Здесь нужен кто-то свой, кто-то рядом, чтобы потрудиться в качестве связного. Все-таки мы собирались менять условия. Да и лично мне на свободе светиться нежелательно. Как знать, каким образом передадут наши слова? А вдруг выродков предупредят, что все это фикции, готовится кидок? Нет, здесь нужно подходить иначе. Так, с задумчивым видом, я завалился домой, где и застал довольно любопытную картину. За столом сидел Степ, над его плечом нависла Полина, и они оба внимательно всматривались в монитор ноутбука, который непонятно откуда взялся. «Надеюсь, ты его не купил?» — спросил у приятеля я. «Я что, на идиот похож?» — хмыкнул он. «Украл!» «Это как?» «Пока вы там на улице по манекенам стреляли, я в торговый центр заглянул. Он там, под прилавком валялся». «А включили как?» «Двадцатку коменданш ссунул, она генератор на час запустила». «Ясно. Что-то нашли?» «Да так...» — пожал плечами Степ. «Здесь все таким языком написано, что без переводчика хрена разберешь. Но у них был какой-то нулевой пациент, от которого они и плясали. Некий Максим, пацан лет шести. На нем что-нибудь есть?» «Да полно всего, но хрен разберешь, о чем речь. Термины эти. Эх, сейчас бы интернет». «Вот, интересно...» указала пальцем на экран Полина. «Мать парня болела раком в момент зачатия. У нее как раз была обнаружена та самая тератома, которая и переродилась». «Ты хочешь сказать, что этот Макс – раковая опухоль? Что за бред? Она что, рак родила?» «На него повлиял какой-то вид бактерий с непроизносимым названием», продолжила Полина. «Именно они, в смысле бактерии, и изменили его ДНК, переплели живое и неживое». «Я хрен знает, как это все работает, но оно как-то сработало. Кстати, эти бактерии не существуют в природе. Их вывели искусственно, и, скорее всего, не здесь». «В смысле не здесь?» Не понял уточнения я. «Да я-то откуда знаю?» Возмутилась она. «Здесь так написано. Имеют внеземное происхождение». «А?» Степ едва не подпрыгнул. «Что я вам говорил? Это все инопланетное вторжение!» «Да успокойся ты со своим вторжением», толкнула его Полина. — Вот, написано, что они могли попасть на Землю с каким-нибудь метеоритом. — Да, но выведено искусственно, — резонно заметил приятель. — Вот, черным по-русскому, имеем следы вмешательства в последовательность ДНК. — Капец тут документов, — произнесла Полина, кликая по тачпаду. — Да нам года не хватит, чтобы все это изучить. — А диск что, не зашифрован был? — помотал головой Степ. — Сразу открылся, как только подключили. — Во! «Вот это давай посмотрим. Я так понимаю, жрать никто не идёт». «Чё это?» — округлила глаза Полина. «Я пойду». «А я посижу пока. Всё равно энергия оплачена», — ответил Степ. «Потом сгоняю. После вас».